орнаментов Мандельброд или Юлия, некое послание – дело заведомо тщетное. С помощью пакета компьютерных программ любой желающий, незнакомый ни с теорией, ни с практикой построения фракталей, может получить самые разные рисунки фрактального типа. Остается лишь удивляться, до какой степени похожими окажутся эти картинки, будто фрактали на основе простого уравнения Мандельброта или сложных уравнений, например, так называемых магнитных уравнений, которые описывают преобразование различных особенностей магнитного поля. При сильном увеличении масштаба подобных изображений невозможно понять, на основе какого уравнения они рассчитаны. Орнамент на зеркале – далеко не единственное изображение фрактального типа, дошедшее до нас с глубокой древности. Так, например, автор самого понятия фракталя Бенуа Мандельброд воспроизводит в своей книге титульный лист французского экземпляра Библии XIII века, на котором Бог наряду с Солнцем, Небом, Землей и Луной образует типично фрактальную структурную композицию. В одной из церквей в Ананьи, Италия, построенной в XII веке на мозаике украшающий пол, Угадывается четкое изображение типичного фракталя, который был заново открыт в 20 веке польским математиком Серпинским. В данном случае совершенно очевидно, что это математическое послание, но весьма тривиальное. Математический анализ послания на кельтском зеркале и титуле старинной Библии не позволяет сделать подобных выводов. Исходство многих старинных изображений, на мой взгляд, следует совсем иной вывод. Это воспоминание о чем-то, виденном ранее. Фрактальная природа мироздания от микрокосмоса до макрокосмоса сегодня считается общепризнанным фактором. Точно так же лежит на поверхности и то, что наделенные разумом пришельцы, посещавшие Землю в прошлом, могли оставить нам в память о своем пребывании математически точные фрактали. Так, например, сегодня с помощью методики построения фракталей можно куда более эффективно, чем при помощи других методов, сжимать громадные массивы данных. Гипотетические палеоастронавты наверняка не предполагали такую возможность использования фракталий. Скорее всего, они, как и автор данной статьи, просто испытывали эстетическое удовольствие при созерцании подобных изображений и показывали их гостям-землянам на борту своего космического корабля. Подобно тому, как и Зекиль описывал космический корабль в колоритных выражениях, люди, жившие в доисторическую эпоху, могли по-своему воспринимать и истолковывать изображения, виденные ими на экранах в гостях у богов. Так, например, один из основных стилизованных мотивов фракталей, Встречающийся во множестве вариантов является Человек-яблоко. Точнее, множество Мандельброта вполне мог послужить прообразом изображений Будды, вплоть до короны на голове. Читатель сможет сам легко убедиться в этом, наложив легкую ретушь на фракталь, Глаза, нос, рот и пуп. Вечный Будда будет вновь и вновь возникать в результате сочетания элементов симметрии в виде человека-яблока при сколь угодно кратном увеличении исходной структуры, хоть до предела возможностей компьютера.